Глава одиннадцатая Совещание в огромном служебном кабинете дяди было назначено на двенадцать. Павел выступал первым, подробно рассказал о проделанной им работе, сообщил, что по убийству Карины Сорокиной дело не возбуждено, но сейчас необходимо объединять оба происшествия в одно дело производства. Высказал свои предположения, и возражений не было, то есть почти не было. Свои сомнения высказал только дядя. — Тебе не кажется, Паша, что, исходя из того, что обе девушки были убиты после того, как воспользовались услугами железнодорожного транспорта, убийца находился все время где-то рядом с ними, в вагоне электрички, ехал, высматривал подходящую под его стандарт молодую и симпатичную, потом шел на некотором расстоянии следом и, улучив момент, нападал. Генерал-майор обратился к нему так запросто, потому что все и так знали, чей племянник — Павел Кудеяров. «Все может быть», — ответил Павел. «Не возражай, если будет усиление на вокзалах, на станциях и в электричках. Право-порядок от этого только выиграет». Но во втором случае преступник был на автомобиле, иначе он не смог бы так легко исчезнуть. Через лес он убежать не успел бы, а в дачном поселке не был замечен посторонний мужчина. «А если это был местный...» Тогда зачем он убивал в Ветрогорске, а только потом совершил убийство возле своего дома? «Логику преступника порой трудно понять», — произнес кто-то из собравшихся. «Согласен. Но в данном случае нам противостоит человек не просто хладнокровный, спокойный, но и опытный, возможно, знакомый с методами расследования подобных преступлений». «Это уже ни в какие ворота!» — возмутились все. «Вы что, хотите сказать, что кто-то из правоохранительных органов убивает женщин?» «А разве подобного не было прежде?» Все замолчали, и Павел продолжил. «Возможно, этот человек знаком со специальной литературой, увлекается детективными романами и, зачитываясь ими, сочувствует не следователю, а как раз главному злодею. Ставит себя на место преступника, пытается представить, как поступил бы сам, окажись в таком положении». Планируют, как запутать следствие, подставить невиновного. Вполне может быть, что тот, кого мы ищем, человек законопослушный, успешный и даже уважаемый в обществе. В своей жизни он ограничен законами, моральными нормами, но его притягивает и манит безнаказанность и упоение властью над жертвой. Оба эти убийства, вероятно, первые на его счету, потому что сходных преступлений за последние годы не было но, как мне кажется, он будет убивать ещё. Сейчас убийства произошли с разницей в один день, и пока он утолил свою жажду, однако, мне кажется, скоро начнёт снова, только теперь где-нибудь в другом, но также в хорошо изученном им месте. А по этим эпизодам могу высказать предположение, что преступник живёт рядом, возможно, даже в Ветрогорске. С местным участковым мы отработали несколько вариантов, Подозреваемые есть. Некоторых мы проверили, отпали. Будем работать дальше. Улик пока никаких. Но они будут. Совещание длилось долго. Перед тем как закончить, генерал-майор попросил Павла задержаться. Когда помещение опустело, дядя произнес уже совсем не деловым тоном: "Небезызвестный тебе Трескунов вернулся. Не могу до сих пор выяснить, кто его вытащил." То обеспечил ему такой мягкий срок? Кто его выпустил в Испанию, где он год наслаждался свободой? Но я тебе, Паша, обещаю, клянусь тебе, что за Верочку ответит по полной. И что? Подбросьте ему наркоту? Но он калач тёртый, к тому же связан с кем-то, кто и вам не по зубам. Это мы ещё посмотрим, кто кому по зубам. Тогда я был полковник, каких хоть пруд пруди, теперь генерал. Скажу по секрету, мне сегодня поступило весьма заманчивое предложение. Об этом предложении я услышал еще вчера от авторитетного бизнесмена из-за трапезного городка Ветрогорск, усмехнулся Павел. — Быть такого не может. И тем не менее. — Дашь мне потом все данные на этого бизнесмена. Разберёмся с ним. Но это всё мелочи. Ты скажи мне по-родственному. — До сих пор один? Павел кивнул. — Ты это, — произнёс генерал-майор Кудеяров, — смотри, а то ведь без семьи нельзя. Тыл у каждого мужика должен быть, тем более у опера. На службе сам понимаешь как. А домой возвращаешься, и тут тебе и ужин, и жена тёплая. Душа отдыхает. Если надумаешь, то на примете есть девушка хорошая. Я как-нибудь сам. Ты дослушай сначала. Девушка, сразу скажу, несовременная, такая тургеневская девушка. Симпатичная, лично наблюдал. Дедушка — ректор, папа — доктор юридических наук член общественного совета при ГУВД. Люди проверенные. Спасибо, дядя. Приму к сведению. Кудеяров возвращался в Ветрогорск и, подъезжая к обочинке, невольно посмотрел направо, на ствол сосны с отбитой корой, место, где он потерял навсегда веру вместе с неродившимся ребенком. Отец с матерью каждый год в день ее гибели приезжали сюда и оставляли букеты роз. Он не приезжал, не мог видеть пространство вокруг себя, потому что не было в нем воздуха. Францев сидел за своим рабочим столиком, услышав звук открывающейся двери, поспешил навстречу. Квартиру осмотрел, как ты приказал, вместе с Алёной и ее мужем. Алена, как крыса, сразу стала вещах рыться. Даже Аркадий не выдержал, крикнул на нее, чтобы не смело прикасаться. А та ответила, что просто хочет все сложить. — Ты не про это деле, давай». «Ну, я нашел кое-что». «Ты был прав. Имелся у Карины ежедневник, и даже не один. В один она стихи записывала. Оказывается, поэзией баловалась. Но там еще какие-то подсчеты, на что деньги уходят, за квартиру, на продукты, но это не главное. В другом ежедневнике за последние полтора месяца тоже записи». «Сколько товара получила для реализации? Какая выручка? Опять стихи? Хочешь, почитаю?» И участковый тут же начал декламировать. «Прости меня, что я такая, что по наивности грешна!» Он замолчал, перелистнул лист и произнес еще большим пафосом. «Я только одного хочу, чтоб посреди ночей безлунных меня, как скрипку...» Ты прижал к плечу, перебирая волосы, как струны. Как тебе? По-моему, складно. Там много еще стихов. Больше ничего интересного? Есть кое-что. Номера телефонов, записи, напоминания самой себе, типа зайти в школу к Артему по поводу математики или надо быть гордой и не ходить больше к нему. «Алекс, сволочь, Алена, дура». «Последний как надпись на школьной стене. Обязательно надо написать то, что и без того всем известно». «Не тени. Я ведь чувствую, что чего-то нарыл». «Вроде того. На одной из последних страниц записан номер мобильного телефона и указано, как новый телефон ПОК. На, посмотри сам». Павел взял ежедневник и увидел, на что показывает пальцем участковый. — Ну и что с того? — Как что? — Пок может означать погудин? Что с того? — Так их вроде ничего не связывало. Может, конечно, они знали что-либо друг о друге, но уж точно не общались. Ни любви, ни дружбы, ни делового общения. А если учесть, что убили Карину возле его дома... — Но ты сам говоришь что Погодин подъехал после обнаружения тела и помог тебе, выставил оцепление, потом проверял записи камер. — Ну да. Но все равно я проверю, кому принадлежит номер. Хотя можно не проверять. — Пок. — Это, скорее всего, Эдик Погосян, который на рынке занимается сдачей в аренду торговых площадей и прилавков. Мужик неплохой, но душный и крикливый. Страшно боится Ашимова. Что там еще интересного у нее записано? Разная бессмыслица. Похоже, что она привыкла писать стихи и заносить на бумагу какие-то бессвязные мысли просто так. Например, вот это. «Если бы не моя глупость на той заправке, я бы теперь помогла тому, кого люблю, даже ценой собственной жизни». «Или пишет по-английски «адрем»?» «Ничего себе английский знала!» «Это на латыни означает «по сути дела». «Дальше что?» «А дальше убить гадину» и «три восклицательных знака». «Вот, можешь сам посмотреть!» Он поднес к лицу Кудеярова книжку, но Павел отстранился. «Кто-то мешал ей жить!» — продолжил Николай, — причем очень серьезно. И это было связано с любимым человеком. А мы знаем только одного такого — это Уманский, от которого Карина по непонятным причинам бегала последнее время. Она даже пошла на унизительную работу продавать всякую ерунду по поездам. Да для чего? Возможно, она пыталась найти там того, кто ей опасен, и регулярно пользуются пригородными поездами. А если учесть, что предположительно наш маньяк выслеживает жертв в электричках, то, может, Карина отыскивала именно его? — Так-то оно так! Ну, как она могла искать маньяк, если сама оказалась первой его жертвой? Как-то не складывается. — Вот мы и пытаемся в этом разобраться. — Может, певка возьмем? — предложил Францев. Мне помогает, мозги сразу прочищаются, правда, не всегда. И он засмеялся.